Бригада МЧС прибыла в рекордные сроки. Я вышла к дороге, чтобы их встретить. К тому моменту мы с Вадимом уже условились, что будем говорить и как себя вести, решив обойтись полуправдой. Вадим был убедителен. Кто ж поверит, что я отыскала под землей человека, руководствуясь каким-то мутным сигналом? Подобная откровенность — верный способ возбудить подозрения и заполучить неприятности» поэтому наша версия выглядела так. Мы прогуливались, намереваясь попасть на маяк. Услышали стон, поначалу решили, что нам показалось, но стон повторился. Мы попытались выяснить, откуда он доносится, и возле кустов обнаружили яму, в которой находился человек. Докричаться до него не удалось, по-видимому, он без сознания. Машина подъехала почти вплотную к кустам, насколько позволяли камни. Прибывших было пятеро, Один из них, как Вадим, недавно заглянул в яму с фонарем в руке. «Я спущусь», — сказал он, поднимаясь с колен. «На месте оценю ситуацию». Работали они сноровисто. Вскоре мужчина был внизу и крикнул. «Вроде живой. Здесь каменный мешок. Мы сможем расширить отверстие?» «Наверное, вопрос, сколько на это уйдет времени». «Боюсь, времени у нас как раз и нет». Они еще некоторое время совещались. К тому моменту прибыла скорая. Какие повреждения получил мужчина, было неясно, однако решили срочно поднимать его наверх. Само собой, нас попросили держаться подальше, но не гнали. Я была уверена, очень скоро здесь соберется все село. Однако странное дело. Появление машины МЧС, а потом и скорой, вроде бы осталось незамеченным. И тут я увидела Веньку. Он стоял метрах в ста, ближе к дороге, и наблюдал за происходящим. В этот момент мужчину с большой осторожностью подняли наверх и положили на носилки. Бледное до синевы лицо, запавшие глаза, руки, раскорябанные в кровь. Казалось, между человеком, лежащим на носилках, и Пронырой Пырьевым нет ничего общего. Но это был он. «Везунчик», — усмехнулся Вадим, видя, как его загружают в скорую. Я-то думал, он уже рыбок кормит. Я взглянула укоризненно, а он продолжил. «Мужику надо до конца жизни ставить тебе свечки во здравии. Впрочем, выглядит он хреново. Очень может быть, что свечек ты не дождешься. В этот момент к нам присоединился Венька. Вытянув шею, попытался разглядеть, что происходит в скорой. «Это вы его нашли?» — спросил он, поворачиваясь ко мне. «Мы услышали стон». «Услышали?» — недоверчиво поинтересовался парень и добавил, нахмурившись. «Вы их вправду видите?» «Кого?» «Покойников». «Ну, Пырьев не покойник», — пожала плечами я, надеясь, что МЧСовцы нас не слышат. «Мне его не жалко», — заявил мальчишка и посмотрел мне прямо в глаза. Признаться, я растерялась. «Может, Пырьев и не очень приятный человек, но он человек...» и точно не заслуживает смерти в этом каменном мешке. «Откуда вы знаете?» — Все так же серьезно спросил Венька. «Что?» — не поняла я. «Что он не заслуживает?» Он развернулся и бегом бросился к селу. «Занятный отрок», — прокомментировал Вадим. «Уж не он ли нашего сыщика определил в карцер?» Скорая поспешно уехала, а двое из замчестников подошли к нам. Врачи сказали, что у него сломана нога и сотрясение мозга. Других тяжелых травм вроде бы нет. Обезвоживание и недостаток кислорода. Неизвестно, сколько он пробыл в этой яме. «Исчез он несколько дней назад», — заметил Вадим и добавил. «Мы думали, уехал». «Так вы знакомы?» «Жили в одной гостинице тут неподалеку. Он вроде рыбак. Мужик в рубашке родился. Его ж могли здесь никогда не найти». И как он только угодил в эту яму. Я рассчитывала, что на все вопросы ответит сам Пырьев. Если серьезных травм нет, значит, он выкарабкается. И мы будем знать, кто отправил его в каменный мешок. МЧС МЧС-овцы не сомневались, что это несчастный случай. А мы не сомневались, что от Пырьева пытались таким образом избавиться. Ужасная, мучительная смерть в абсолютной темноте, с безумной надеждой, что спасение возможно. Даже представлять не хотелось, что он пережил за эти дни. Вы сказали, он остановился в гостинице? Продолжил задавать вопросы мужчина. Значит, данные его там сохранились. Надо связаться с родственниками. Вскоре мы простились, отказавшись от предложения подвести нас до гостиницы. Когда мы подошли к лилии, машинам МЧС там уже не было. В гостинице царила тишина словно все ее обитатели внезапно исчезли. Однако впечатление оказалось обманчивым. В холле я обнаружила Софью. Она сидела на диване и смотрела в окно с таким отсутствующим выражением, точно спала с открытыми глазами. На меня она не обратила внимания. То ли не слышала, что я вошла, то ли мое присутствие было ей безразлично. Только я собралась заговорить, как она вдруг сказала. «Гостиница закрывается. Вы должны уехать». «Сегодня?» — спросила я. Она молча кивнула. «Веня рассказал вам, что Пырьева нашли?» Устраиваясь на диване рядом с ней, поинтересовалась я. «Веня?» Она повернулась и теперь смотрела с недоумением, точно не поняла моих слов. Он видел, как его вытаскивали из ямы. Я думала, он рассказал вам... Понятия не имею, где носит этого мальчишку. Приезжали эти люди. Они из полиции? Из МЧС. Да, наверное. Интересовались адресом Пырьева и всем остальным. Значит, он не уехал, — заметила я, прислушиваясь к ней. Никакого всплеска эмоций, только усталость и равнодушие. «Не уехал», — кивнула она. «Странно, вы ведь сказали, за ним приезжала машина». Приехала и уехала, не дождавшись клиента. Машина по понятным причинам очень меня интересовала. Я попробовала представить, как могли развиваться события. Ничего не подозревающий Пырьев сел в машину. По дороге его либо оглоушили, либо усыпили и сбросили в яму. Надеюсь, узнать своего похитителя он сможет. Если же ему не повезет и все закончится скверно, то каким образом он оказался в яме, навсегда останется загадкой. В МЧС спишут это на несчастный случай. Собирался человек уезжать, оставил ключ на ресепшн, отправился прогуляться в ожидании такси. И такая незадача с ним приключилась. Но ведь как-то придется объяснить отсутствие его вещей. Их не было ни в номере, ни в холле. Так утверждала Софья. А еще кто-то по его паспорту сел в поезд. Будет ли кому задаваться этими вопросами? У Пырьева есть сын, и попытаться разобраться в этой истории он обязан. Слава Богу, Пырьев жив. С какой стати я его хороню раньше времени? Я вернулась на веранду, где оставила Вадима. Но его там не оказалось. Не было его и в номере. Почувствовав беспокойство, я схватила мобильный, собираясь звонить. И тут увидела в окно, как Вадим выходит из сарая. На плече у него висел рюкзак. Выбрав самый короткий путь, я, открыв окно, перемахнула через подоконник и пошла ему навстречу. «Софью нашла?» — спросил Вадим. Я кивнула. «Как она пережила большую радость?» «Предложила нам съехать», — сказала я. «Не беда, переедем к Зиновьеву. Нам сейчас в город возвращаться не с руки. Здесь начинается самое интересное». «Что ты задумал?» — кивнув на рюкзак, спросила я. Хочу взглянуть на место заточения Пырьева. Вот и заглянул в сарай. Кое-что полезное нашлось. Хочешь спуститься? Зачем? — нахмурилась я. Так, есть кое-какие мыслишки. Тогда я с тобой. Со мной полезешь? — усмехнулся он. Нет, хочу быть уверенной, что с тобой ничего не случится. Я взрослый мальчик, но за заботу спасибо. Надеюсь, она продиктована любовью и нежеланием меня потерять. «Лучше не скажешь». Мы вернулись в номер, чтобы переодеться. Сарафан я сменила на спортивные штаны и футболку, сандалии на кроссовки. Вадим тоже переоделся в спортивный костюм, подхватил рюкзак, и мы отправились к тем самым злополучным кустам. Камень спасатели вернули на место, чтобы в дыру не провалился еще кто-нибудь. Вадиму вновь пришлось его отодвигать. «Охренеть, какой затейник!» — ворчал он. «Кто? Наш дорогой друг, который так оригинально расправляется с неугодными. Ты-то, надеюсь, не сомневаешься, что Пырьев попал сюда не случайно?» Упал, подпрыгнул, задвинул камень и приготовился встретить свою кончину. Чересчур сложный способ самоубийства. «Да уж!» Из рюкзака Вадим достал веревку, обвязал ее вокруг камня, сделал на конце петлю, чтобы удобнее было держаться, и начал спуск. Довольно скоро он достиг дна и встал в полный рост. «Глубина метра четыре!» — крикнул он. «Шансов выбраться самостоятельно никаких!» Вадим включил фонарик, луч света плясал на неровных стенах пещеры. Все время, пока Волошин находился внизу, меня не покидала тревога. Я то и дело оглядывалась, а еще прислушивалась к своим ощущениям не похоже что рядом кто-то был но тревога не проходила наконец вадим выбрался на поверхность сел на край ямы свесив вниз ноги и вытер потный лоб воздух спертый но пырь его повезло свод еще в одном месте обвалился дыра совсем небольшая где-то там вадим ткнул пальцем за свою спину но воздух через нее все же поступал и это не позволило Пырьеву задохнуться. «Жуть», — сказала я, невольно поежившись. «Ты ведь полез туда не только для того, чтобы узнать, как Пырьеву удалось выжить». «Не только», — кивнул Вадим, поднимаясь и сдвигая камень на место. «Скажи, милая, что тебе напомнил этот каземат?» «Рисунок Вениамина», — вздохнула я. «Ты ведь не думаешь?» «Не спеши», — перебил он, устраиваясь на камне лицом ко мне. Допустим, Пырьев узнал некую страшную тайну. Почему бы его тогда просто не убить, а потом не спрятать тело? Потому что убийца — маньяк, и такой изощренный способ убийства как раз в его натуре. Или у него на то, чтобы, к примеру, проломить Пырьеву голову, просто сил не хватило. — Ты хочешь сказать? — испуганно покачала головой я. — Давай посмотрим на все это с другой точки зрения, — продолжил Вадим. Что мы имеем? Семью из трех человек, где гад папаша терроризирует жену и сына. Они от него сбегают, начинают новую жизнь, вполне счастливую, между прочим. И тут вновь появляется папаша, чтобы порушить нафиг эту счастливую жизнь. Но пацан за это время малость подрос. И они с матерью решают отстаивать свое счастье, подсказала я. Вдвоем с матерью или он один? «Венька шляется по округе и наверняка ее знает лучше многих местных. Сколько здесь таких каменных мешков?» — кивнул Вадим себе под ноги. В каком-то из них наверняка упокоился изверг папаша. Но на этом дело не закончилось. Появляется Пырьев. Он подозревает Софью и, возможно, Ивлева, как ее вероятного сообщника. И вскоре оказывается под землей. Шанс оттуда выбраться ничтожно мал, но он все же есть. «Так какой смысл убийца рисковать?» «Хочешь сказать, Венька заманил его сюда и просто столкнул в яму?» «Это тоже непросто. Я имею в виду, дыра недостаточно велика, чтобы в нее свалиться». Пырьев попытался бы ухватиться руками за тот же камень. «Критику принимаю. Мы не знаем, как пацан это проделал. Зато моя версия объясняет, почему Пырьева не убили сразу. А дальше совсем просто». Софья, узнав о том, что сотворил ее сынок, пытается отвести от него подозрения и обращается за помощью к Ивлеву. В этом причина их размолвки и его не сложившихся отношений с Венькой. Любящий мужчина пришел на помощь, но прекрасно понимает, кого они с Софьей вынуждены покрывать. Черт! «Согласна, твоя версия многое объясняет. Но какое все это имеет отношение к исчезновению матери Вики?» «А никакого!» развел руками вадим возможно она скончалась от рук убийцы а может кто-то сбил ее на дороге и с перепугу бросил умирать в один из каменных мешков вот тебе и мучительная смерть а рисунки вени лишь фантазии кивнула я остается только Хонда. зачем ее кому то прятать вопросов по прежнему вагон сказал воин поднимаясь а нас ждет обед и переезд к зиновьеву